Глава 2. На улице стояла промозглая погода и совсем не пахло весной. Поежившись, я влезла в джип и неожиданно подумала, а сколько лет коробку? Я вот никогда не интересовалась годом его рождения. Психологический возраст, если вспомнить внешний облик демона пирсинг, кожаные ошейники с шипами, татуировки, безумные браслеты и разноцветный начес, который он сооружает на макушке, соответствуют восьмикласснику. Единственное, что меня смущает, это наколка на его предплечье. ДМБ-187. Последнюю цифру разобрать невозможно. Следует ли понимать, что в 1800 каком-то году Коробок успешно отдал гражданский долг Родине, или эта надпись имеет иное значение? Когда я вошла в комнату, где у нас проходят летучки и совещания, шеф крякнул, выразительно взглянул на большие часы на стене, но ничего не сказал. Федору присуща определенная деликатность. Он не станет ругать сотрудников при посторонних. Вот когда незнакомец уйдет, приходь Приходько не применит сделать мне выговор. «Отлично! Все в сборе!» — громко объявил шеф. «Начнем, пожалуй!» «Знакомьтесь! Егор Гордин!» Я навесила на лицо вежливую улыбку. «Ну, здорово! Те же и Егор!» После того, как из бригады ушел Чеслов, а на его место неожиданно назначили Федора, Нас с Димоном повысили. Я теперь начальница оперативно-розыскного отдела, а Коробок стал заведующим технической криминалистической частью. Мы получаем большие оклады и имеем всякие привилегии. Вот только управлять нам некем. Мой отдел состоит из одной сотрудницы, зовут ее Таня Сергеева, то есть я руковожу сама собой. У Димона, правда, есть Фатима, наш эксперт, но она совершенно не воспринимает Коробка как начальника и говорит «Димуська!» Ты возись со своим железом и несуй нос в мою лабораторию. Федор регулярно приводит практикантов. Помню странного юношу, который довел почти до обморока Коробкова, и девицу, до невозможности, похожую на Марту, от которой у меня началась аллергия. Примечание. О том, кто такая Марта картс рассказано в книге Дарьи Донцовой «Старуха Кристи отдыхает» издательство «Эксмо». Насморк, кашель. и бесперебойное чихание прошли на следующий день после того, как клон картс покинул офис. Приходько по сию пору считает, что я нарочно прикинулась больной. Но поверьте, мне действительно было плохо, когда я видела стройную фигуру в туфлях на высоченных каблуках и с сумочкой из невинно убиенного крокодила в наманикюренных лапках. И вот теперь у нас очередная радость по имени Егор. Я окинула парня оценивающим взором. Какой-то он рыхлый. Явно предпочитает сидячий или даже лежачий образ жизни. Впрочем, не мне швырять камни в людей с избыточным весом. Позавчера я с трудом втиснулась в юбку размера XXL. Определенно, пора садиться на диету. Хотя в моем случае полнота мне только на руку. Но что подумают о женщине, смахивающей на пончик? Кто она по профессии? Бухгалтер, учительница, медсестра... Сотрудница особой бригады обязана быть стройной, накачанной девицей, ловко владеющей всеми видами оружия, лихо управляющей мотоциклом, вертолетом, самолетом, машиной и способной уложить в койку любого мужика, в сумке носить наимощнейший компьютер, подслушивающее устройство шприц с ядом и прочие подобные атрибуты. В полной добродушной тетеньке, тщетно пытающейся достать с верхней полки в супермаркете пакет дешевого кефира, Ни одна душа не заподозрит матухари Кстати, мой пистолет хранится в сейфе. Я им практически не пользуюсь. В основном держу в руках оружие во время тестов по стрельбе, которые я прохожу с неизменно низким результатом. Вот машину я вожу отлично. Наверное, в прошлой жизни работала кучером или управляла колесницей. А еще у меня есть часы с хитрой кнопочкой. Нажмешь на нее — И через считанные минуты ко мне на помощь примчатся пехота, артиллерия, ОМОН, бригада быстрого реагирования, ДПС, ракетные войска нацелят боеголовки на моих врагов. Над головой сотрудницы Сергеевой закружат вертолеты черные акула. Прилетят миги последнего поколения. Прикатят со скоростью 400 км в час черные, с виду дышащие на ладан, Волги с номерами ЕКХ-000. Короче, мало моим обидчикам не покажется. Впрочем, не знаю, что случится на самом деле, если я приведу в действие сигнал СОС. Мне, слава богу, им пока пользоваться не приходилось. «Здравствуйте, Егор!» — произнес Димон, который, судя по этим словам, ввалился в кабинет за пару секунд до моего появления. «Добрый день, Егор!» — в свою очередь поздоровалась я. Парень указательным пальцем поправил здоровенные очки, сползающие на кончик бесформенного носа, и неожиданно приятным бретоном произнес «Здрасте!». Я лишний раз убедилась, как часто голос не совпадает с внешностью. Позвони мне Егор по телефону, я легко могла подумать, что на том конце провода находится роскошный мачо. А на самом деле Горден, рыжий конопатый, не хватает лишь лопаты, который некий субъект, если вспомнить известную дразнилку, убил своего дедушку. «Егор блогер», — продолжил Федор. «Он пришел к нам с рассказом о...» Из моей груди вырвался вздох облегчения. «Слава богу! Парень не практикант. У стола сидит наш новый клиент». Коробок вскинул брови домиком. «Ах, блогер!» Я покосилась на Димона. Отлично знаю его отношение к тем, кто ведет так называемые личные дневники в интернете. Коробок уверен, что большинство этих людей — нереализованные личности». которые не ходят каждый день на работу. «Интернет — великая вещь», — говорит наш хакер. «Миллионам пользователей он здорово облегчил жизнь». «Но скажи, у тебя есть время строчить сообщение о том, что ты сегодня увидела на улице?» «И у меня нет. И у любого занятого человека тоже нет». «Станет ли нормальный реализованный человек с пеной у рта ругать фильм какого-нибудь режиссера или ввязываться в словесную драку с тем, кто от него в восторге?» И снова ответ «нет». Успешный человек уважает чужой труд, даже если конечный результат ему не по вкусу. И блог – это не дневник. На свете мало моральных эксгибиционистов. Это способ заработка. Кто-то занимается скрытой рекламой. Не так давно ряд весьма уважаемых блогеров начал взахлеб хвалить сеть продуктовых магазинов. Других не менее популярных интернет-авторов их панигирик возмутил. И они выяснили, отдел рекламы супермаркетов заплатил блогерам за пиар. Впрочем, можно и открыто повесить на своей странице сообщение «Продажа одеял из крапивы» и получить гонорар. Часто записи служат орудием мести или способом распространения выдуманной самим же автором сплетни. Впрочем, иногда блогеры помогают найти свидетеля преступления или лекарства для больного человека. Не все интернет-авторы – моральные уроды, Но назвать их творчество личным дневником нельзя. Это некий вариант журналистики, возможность удовлетворить желание писать для тех, кого не приняли в солидные СМИ, способ самоутвердиться, откусить свой кусок от пирога славы, избежать одиночества, получить возможность общения. Блогеры вызывают у профессионала Димона те же ощущения, что испытывает балерина Большого театра, которую пригласили в село Зазюкино на премьеру балета «Лебединое озеро» в исполнении «Доярок». Бедную приму крючит от ужасной техники сельских лебедей, но воспитание не позволяет ей в голос заорать. «Ужас! Ужас! Ужас! Бедный Петипа в гробу переворачивается! Немедленно снимите пуанты и займитесь тем делом, в котором вы разбираетесь!» Примечание. Петипа, Мариус Иванович. Годы жизни 1818-1910. Русский балетмейстер, француз по происхождению. «Блогер!» — с натянутой улыбкой повторил Димон. «Чудесно!» Я на секунду представила себе Егора в пачке и пуантах. Хихикнула и тут же замаскировала вылетевший смешок кашлем. Бровь Федора дрогнула, но он спокойно продолжил. «Сейчас Егор...» Дверь распахнулась, и в кабинет вбежала женщина, до невероятности похожая на лапулю. «Умка!» — воскликнула она. «Мы же договаривались пойти вместе. Это нечестно. Я первая сообразила про загадки». «Это кто?» — бесцеремонно спросил Приходько. Егор зарделся. «Моя... э... подруга... мы вместе... ну, короче... «Ясно», — остановил парня Федор. «Имя у дамы есть?» «Валя», — представилась блондинка. «Умка некрасиво поступил. Он знает, как я обожаю детективные истории и нарочно не взял меня с собой. Знаете, какой он вреднючий? Если поймет, что ты любишь шоколадки, перестанет их покупать и будет по сто раз на дню повторять. Сладкое вредно для здоровья. От него случается диабет, закупорка сосудов, тебе ампутируют ноги». «Кто такой Умка?» — напрягся босс. Валентина заморгала, потом указала на Егора. «Он!» Вообще-то, Гошка взял себе ник «Наполеон Пятый». Но народ его Умкой зовет, потому что он... «На медведя похож», — не утерпела я. «Из мультика. Плыву я сквозь бури и ветер к единственной маме на свете». Егор поправил оправу очков. «Вы ошиблись». Вы сейчас процитировали песенку из фильма про мамонтенка, который искал маму. «Вот, поэтому он умка», — заявила Валя. «Слишком умный». От слова «ум» так его прозвали. Косолапым прозвище отношения не имеет. И к мультфильмам тоже. Гоша знает все на свете. Проверьте. Спросите, что хотите. Ну, не стесняйтесь, давайте. Мы с Димоном переглянулись, а Приходько повернулся к Егору. «В конце XVIII века...» «Ученые открыли новый язык, ранее им неизвестный. Он походил одновременно на латинский, древнегреческий, русский, персидский, литовский и на многие другие наречия, распространенные в Европе и Азии. Можете назвать этот язык?» Эсперанто предположил Димон и был удостоен сердитого взгляда шефа. «Нет», — возразил Егор, — «первый международный конгресс эспирантистов состоялся только в начале XX века во Франции». «А вы говорите о санскрите». Федор кивнул, а Валя захлопала в ладоши. «Видите, он умка, самый настоящий. Не герой мультика, не медведь. Ум! Умка!» Но я была впечатлена не эрудицией клиента, а вопросом босса. «Ну и ну! Похоже, я плохо знаю, Приходько». Предположить не могла, что он слышал слово «санскрит». Теперь, когда Егор подтвердил статус «умки», «Может быть, мы займемся делом?» Недовольно протянул коробок. Я опустила глаза. Похоже, Димону эрудит не понравился. Мужчины как дети. Каждый из них желает быть главным в песочнице и норовит треснуть по голове ведерком того, кто претендует на лидерство по выпеканию несъедобных куличиков».